Мистер Лэму смотрел на огонь в камине, продолжал гладить свою супругу по голове и размышлял о плане, который она предложила. Он словно перенюхивался к чему-то, и нос на его лице казался вдвое больше, чем когда бы то ни было. Мне кажется, Софрония, вы упустили из виду одну сторону вопроса. Какую? А может быть и нет, ведь женщины хорошо понимают женщин. Нельзя ли нам отделаться еще от этой девчонки? От мисс Беллы Уилфер? Да Нет Она имеет большое влияние на обоих стариков Ее нельзя сравнивать с наемным секретарем На эта милая девчонка должна быть сильно откровенна со своими благодетелями Но Софрония в ответ покачала головой Ну хорошо, хорошо Женщины понимают женщин, я не настаиваю Зато если бы нам удалось убрать обоих, то мы бы сразу пошли в гору и Я бы управлял их имуществом, а моя жена ими самими Они никогда не поссорятся с девушкой, они ее ни за что не накажут Нам придется ее терпеть, можете быть уверены Что ж, пускай Только помните, что она нам не нужна. И при первом удобном случае... Хорошо. Но теперь остался один вопрос. Когда мне начинать? Чем раньше, тем лучше, Софрония. Я же вам сказал, что наши дела в отчаянном положении, и в любую минуту может произойти крах. Мне нужно застать мистера Боффина одного, Альфред. Если при этом будет его жена, она сумеет его успокоить. Да? Я знаю, при ней мне не удастся довести его до вспышки гнева. Что же касается самой девушки, о ней также не может быть и речи, раз я собираюсь злоупотребить ее доверием. Просить свидание письменно вряд ли удобно. Конечно, нет. Они удивятся, почему я пишу, будут советоваться друг с другом, а мне хочется захватить их врасплох. Тогда не лучше ли заехать и сказать, что вы хотите поговорить с ним наедине? Это, по-моему, тоже не годится. Предоставьте дело мне. Уступите мне маленькую коляску на сегодня и на завтра. Если сегодня ничего не выйдет, и я его подстерегу.